Возвращение в музей, конечно, расстроило Сколота, но не до такой степени, чтобы ввергнуть в отчаяние. Убедившись в очередной раз, что бежать с завязанными глазами, да еще в смирительной рубашке, бессмысленно, он задался целью любым способом от них освободиться. А выход был единственный — найти общий язык с Валгой. Иногда престарелая Дара подменяла сиделку в зале времени где стояло и висело множество самых разных старинных часов, и большая часть из них не ходили. Улучив момент, когда схлынут туристы, Сколот наведался в этот зал и напомнил Валке о давней просьбе починить часы, точнее восстановить утраченный бой. Дара показала ему высокие напольные часы с четырьмя гирями. У них звон был мелодичный. До сих пор в ушах стоит. Запустишь, так и быть, сниму наказание. Ты ведь ради этого вызвался? Сколот вскрыл корпус, добрался до механизма боя и тут обнаружил, что струны и молоточки в часах отсутствуют. Все остальное есть, а самого главного, что издает звук, нет. И восстановить мелодию практически нельзя, ибо сам он боя никогда не слышал. Подобных часов больше нет а извлечь гармонию звуков из слуховой памяти Валги невозможно. Невозможно даже попросить ее напеть, наиграть мелодию, настучать хотя бы примерный ритм, поскольку старуха глуховата, в последний раз слышала часы полвека назад, и воспроизвести бой не в состоянии. Впрочем, как и узнать мелодию, даже если удастся ее подобрать, испробовав бесконечное число вариаций? Можно было признаться в этом сразу, оставить бесплодные попытки. И все-таки он остался в зале времени на всю ночь и попробовал сконцентрировать свое желание до критической массы, что всегда приносило положительный результат. Однако проверенный способ в этом случае не годился. Тончайшая материя чужой памяти, тем паче слуховой, не подлежала управлению ибо не поддавалась прямому воздействию извне и не могла войти в совокупление с чувствами. Неуправляемые материи существовали и относились к явлениям невещественным, как, например, обережный круг, вознесенный чьей-то волей над оберегаемым, или проклятие, наказание в виде лишения пути или любовь. Сколот закрыл корпус часов, поставил их на место, и, не дожидаясь Валги, ушел сдаваться на милость научной сотрудницы музея. А та, явно сговорившись с престарелой дарой, потребовала исполнить обещание и в тот же вечер повела его в зал зеркал. Несмотря даже на ночную темень, там всегда были серебристые сумерки, при которых отчетливо виделись окружающие предметы, и если приглядеться, то и собственное отражение. Пожалуй, добрая полусотня расставленных и развешанных зеркал, в том числе и кривых, многожды переламывали незримый свет, падающий из окна. Усиливали и рассеивали его по всему пространству зала. Как только музей закрывался, а в связи с туристическим сезоном это происходило поздно, сколот в сопровождении дары являлся сюда, и, не зажигая света, кружился в этом тусклом серебре, Заглядывая в зеркала под разными углами Они в самом деле хранили тысячи отражений От мастера, который, проверяя качество, заглянул первым И до последней туристки из тех Коим нравилось любоваться собой в старинном мутноватом стекле Либо подурачиться перед потешными кривыми зеркалами Но эта бесконечная череда отраженных лиц Запечатленная восприимчивым металлом Не открывалась, как книга не поддавалось никаким самодельным ухищрениям. Сколот пробовал проникнуть в тайну зеркал, глядя в них в разное время суток, при прямом и косом солнце, либо вообще в полном мраке. Притаскивал лазерные указки, инфракрасные лампы, даже кварцевую ставил. Все, что оказывалось под руками. Делал это по принуждению, чтобы отвязаться от назойливой дары, Будто бы проводил опыты по управлению неподдающейся материи и сетовал на то, что выставленные зеркала слишком избалованы вниманием публики, затерты взглядами, перенасыщены, перегружены информацией и от того зависают, как компьютеры. И осторожно при этом намекал, что дескать пора бы сменить экспозицию, вынести из запасников другие, а эти поставить на отдых. Дара проговорилась однажды, что в подвалах музея, согласно описи, есть еще два десятка особо ценных зеркал с богатым историческим прошлым, и есть даже совсем древние, серебряные и бронзовые, изготовленные будто бы персидскими мастерами. Однако без ведома директора нельзя ничего менять, да и входить в хранилище под флигелем может одна лишь валга, назначенная главной ключницей музея. После того, как Сколот выпустил из подвала в белую ящерицу, все окна замуровали кирпичом. Сколот не занимался секретами вещественной сути отраженной реальности и соприкоснулся с ней единственный раз, когда искал способ контроля за использованием готового Солариса. Активизатор топлива должен был узнавать только его, то есть следовало ввести в память личные параметры. И чтобы не изобретать велосипед, он попросил одного из своих однокашников сделать соответствующий блок такого прибора. Этот сколот занимался вопросами хранения и передачи информации. И для него подобная задача была простейшей. По крайней мере, так показалось. Он принес крохотную серебряную пластинку, отшлифованную до зеркального блеска, велел в нее поглядеться, после чего как-то закрепил отражение и вручил сколоту. И рассказал, между прочим, о способности серебряных зеркал, воды и хрусталя бесконечно долго хранить отраженную в них информацию. Ничего необычного в этом не было, поскольку материя кристаллических веществ, в том числе жидких, использовалась для таких целей не одно тысячелетие. На все отраженное в них имела материальную структуру, а значит, было подвластно воле человека. Правда, об этих качествах означенных веществ под давлением инквизиции люди успели основательно забыть. И остались лишь кое-какие искаженные атовизмы знаний, заключенные в фольклор. Сколоту тогда и в голову не пришло спросить, каким образом управляется эта тончайшая материя, как извлекается воспроизводится, материализуется в обратном порядке, есть ли какие-то специальные способы, кроме совокупления с чувственной энергией. Он мог бы и на этой, много раз проверенной основе, поставить опыт прямо тут, в зале зеркал. Но Дара никогда не оставляла его одного. Она не отставала, если он спускался по ночам к реке, дабы там поэкспериментировать с отражениями в водной глади и от своего увлечения стала одержимой. Иначе было не объяснить ее неожиданного поступка, когда она выкрала у Валги ключи от подвальных запасников. И еще тогда Сколот заметил, что ключей три, а входная железная дверь запирается на два внутренних замка. Надо было искать, от чего этот третий, скорее всего, самое ценное, спрятанное от постороннего глаза и доступа, хранилась где-то за отдельной дверью. Там и мог быть Саларис, если стратик не отвез его в Поднебесную. По сведениям экскурсоводши, в запасниках стояло зеркало самого графа Калиостро, в которое якобы гляделся Наполеон, когда был в усадьбе князей Друдских-Соколинских, близ Смоленска, и разбил его ударом кулака, увидев свое поражение и позор. Простое прямоугольной раме старое зеркало там и в самом деле нашлось, и яркое отражение кулака полководца тоже было в виде белесой вмятины и лучистых трещин. Но сколько бы они ни вертели его и сами не вертелись, ничего необычного не увидели. Стоя у зеркала, Сколот посветил в разные углы просторного подвального помещения, И понял, что таким образом Ничего не найти среди этих завалов Забытых людьми вещей А еще Дара все время цеплялась за куртку Чтобы далеко не отходил Когда разочарованные Одни поднялись по ступенькам Дара демонстративно закрыла подвалы И унесла ключи, чтобы незаметно вернуть валги Сколот остался возле флигеля Сначала он обошел вокруг Затем поднялся по скрипучей лестнице в чердачную светелку, где был приют для странников. И, убедившись, что никого нет, сел под дуб недалеко от входа, сцепил руки, обхватив колени, сжался в комок и замер. Тело налилось подвижной ртутной тяжестью, а в кронах парка зашумел ветер. В этой позе его и застала экскурсоводша, Подкравшись и внезапно посветив В лицо фонарем «Ты что здесь делаешь?» Сколот не отозвался Дара недоверчиво подбежала К двери флигеля Подергала за ручку Затем проверила вход в подвалы «Эй, ты что хочешь?» Спросила испуганно «Отойди!» Сквозь зубы процедил он «Подальше!» «Почему? Зачем?» «Сейчас будет пожар!» «Какой пожар? Ты что?» «Флигель загорится. Уйди!» «Прекрати, сейчас же!» Она вцепилась в его куртку. «С ума сошел? Я так и знала. Что-нибудь выкинешь. Нельзя на минуту оставить!» И словно металлическая стружка к магниту притянулась к его боку, а волосы ее взметнулись дыбом и защелкали искрами статического напряжения. Дара попыталась отодрать руки, но прилипла еще плотнее. И зажужжала, как увязнувшая муха. — Не поджигай, там хранилище, Столько забытых вещей, и флигель жалко. — Погоди, — выдавил он, — Если Салариса там нет, не загорится. — Все равно не смей, сам же говорил, Это мечта человечества, это будущее. Ну послушай меня, зачем? Своими руками. Ее намагниченный голос увидал. Речь становилась бессвязной. Потом она и вовсе замолчала, ибо даже дышала с трудом. С волос теперь, словно из костра, поднимались искры и таяли в дубовых ветвях. Показалось, в зарешеченных окнах вспыхнуло пламя, но это мигнул ярким светом брошенный на землю фонарик. Перегорели батареи. Сторожевой старый пес прибрел к флигелю, тревожно понюхал воздух. Огляделся и также неспешно удалился со вздыбленной на загривке шерстью. Когда начало светать, сколот расцепил руки. Экскурсоводша тотчас оторвалась от его куртки, откатилась в сторону. Однако тут же вскочила на ноги и обрела голос. — Ну что ты делаешь, блаженный? Только пожара нам здесь не хватало. Да тебя надо изолировать. — Салариса здесь нет, — проговорил он разгибая очужевшее тело. Стратик сдал. Что? Я столько горькой соли съел, чтобы восстановить технологию топлива. И вот так за здорово живешь отдать китайцам? А они нам что дали? Порох? Не кричи. Сторожа разбудишь, вдруг спохватилась дара. Лучше принеси огнетушитель. У входа висит. Нет, я понимаю. Борьба Востока и Запада. — зашептал Сколы. Равновесие полюсов, баланс сил. Но почему опять за наш счет? — Да, я рассуждаю эгоистично. — Не рассуждай, — наставительно оборвала их фурсоводша. Повинуйся Року. — Я и повинуюсь, — облегченно отозвался он. Дара оббежала флигель, придирчиво заглядывая в окна, принюхалась. — Нет, вроде дымом не пахнет. А если где затлело? Ты что, полыхнет и пожарка не успеет? Там столько экспонатов. Не бойся, здесь уже не загорится. Она не поверила. Покрутила пальцем у виска и убежала за огнетушителем. В это время за воротами парка блеснул и погас свет автомобильных фар. И поспешность, с которой из музея выскочил сторож, встряхнула сколот. Это мог быть стратег, Когда машина въехала на территорию музея и зарулила на стоянку, он уже стоял там, преграждая путь. И увидел сквозь лобовое стекло расплывчатое женское лицо, обравленное узором серебристого венца. Водительская дверца распахнулась, но Зазноба не вышла из машины, а лишь выставила свои маленькие ножки и стала снимать ботинки. Семь часов за рулем. Устала, как ни в чем не бывало, проговорила она. Не обращай внимания. Приехала на Мауру, а тебя нет. Только старое кострище. Рассказывай, как сбежал с горы. Сколот обошел машину, заглянул внутрь. На заднем сиденье лежала его зачехленная гитара. Следом за журавлями, скупо отозвался он, сдерживая накат мутной волны предчувствия. Косяк в ловушку занесло. У тебя все просто. Помню, критическая масса желаний. И это не всегда помогает, признался он, вспомнив зал времени. Меня преследуют неудачи. Из круга Валги не вырвешься. Ты привезла гитару? поинтересовался он, подавляя желание спросить об отце. Зазноба с удовольствием вытянула басы и беспалые ноги. Как и обещала, эх, поспать бы немного! Ты где здесь обосновался? В приюте для странников? Нет, у меня будка на причале. Сколот извлек гитару из машины и стащил чехол. Хочешь, провожу? Лучше спой, попросила Дара. Он перебирал струны непослушными, отвыкшими пальцами и играть не стал. Знаешь, без твоих песен стало пусто в переходе на Пушкинской, проговорила Зазноба. Там теперь какой-то парень поет о гении алхимики собственного сочинения. На вид вас не отличить. И по выходным целая группа из девушек с гитарами и в кожаных одеждах исполняют твои песни. Народу собирается, даже на улице стоят. Еще поклонники приходят, особенно поклонницы. По всей Москве висят твои портреты. Найти и обезвредить особо опасного преступника. Оказывается, ты насильник, фальшивомонетчик и террорист. А кто-то рядом рисует граффити, пишет, что ты — гений. Реклама такая. На твоей точке до сих пор держат засаду. Надеются, вернешься. «Иногда скучаю по тому времени», — сказал Сколот. Однако развивать ностальгические признания не стал, опасаясь нарваться на ее нравоучение. «Я приехала за тобой», — Вдруг заявила Дара. Находиться здесь опасно. Но я никому не показывался на глаза, иначе Валга не позволила бы ждать здесь. Это не ты, успокоила Дара. Недавно сюда приезжал важный ночной гость. Об этом уже на утро кощеям было известно. Музей попал под их пристальное наблюдение, поэтому закрывается на ремонт. Здесь только что был ремонт. Косметический и очень неудачный. Теперь будет капитальный. Пусть забытые вещи отдохнут от людей. Все равно никуда не поеду, пока стратига не дождусь. Он сюда долго теперь не приедет. Почему? Потому что ты несколько часов назад устроил пожар на химическом заводе Китая, сообщила она. Горит несколько корпусов секретной лаборатории. Китайцы скоро будут здесь». А они ничуть не лучше Кощеев. Стратик вынужден был изменить маршрут. И теперь тебе лучше отсидеться в укромном месте. Я его предупреждал. Саларис не достанется никому, мстительно произнес Скол. Он бы и так никому не достался. Но ты опять проявил самовольство и не повиновался Року. Спалил надежды поднебесно. А это тебе, не дома наркобаронов и даже не ночные бабочки с оборванными крыльями. Нет, твое место на Мауэ. Сейчас ступай к Валге, она снимет повязку и смирительную рубашку. Даже за волю в ловушку не вернусь. Сам побежишь, усмехнулась Зазноба. Не выпуская гитары, он опустился перед ней на колени. Отец там. Скажи, отца переправили на Мауэ, его вытащили из румынской тюрьмы. Вытащили. Дара не спеша, расчесала гребнем волосы и вновь надела его на голову. А ты очень похож на мамонта, особенно в утренних сумерках. Только он уже на Урале. И стротик уехал туда же. Так что ты зря здесь торчишь. Впрочем, нет. Иди к Валге. Твой час пробил. Распустит рубашку и поедем. Но мне тоже надо на Урал. Да я бы тебя с удовольствием отвезла. Ну так поехали. На Мауре тебя крашенная Валькирия ждет, щурисно восходящее солнце, проговорила зазноба. Правда, космо отстригла, но твой золотой венец не потеряла. Теперь она карна